Глава 18. Новые наслоения. Из дневника Тамары. 1 октября 1874 года. Как давно не бралась я за свой дневник, даже и не заглядывала в него. Не до того мне было. Собственно говоря, времени-то прошло и не особенно много, но сколько за это время пережито и какие всё ужасные, потрясающие впечатления. Лишь теперь начинаю я от них оправляться и настолько приходить в себя, что смогу снова приняться за свою заветную тетрадку. Мы похоронили моего дорогого отца, и смерть его застигла нас совершенно неожиданно. Это было в начале августа. Я уже совсем было собралась в дорогу, чтобы ехать вместе с отцом в Вену, и он был совершенно этим доволен. чувствуя себя в отличнейшем настроении духа и даже как будто здоровее обыкновенного как вдруг 4-го числа накануне нашего отъезда получает извена телеграмму от своего главного конторщика о том, что предпринятая по его приказанию операция с какими-то акциями, которую он считал совершенно верною, ожидает не у больших барышей. лопнула, принеся ему более чем на миллион убытку. Это неожиданное известие, в котором он усмотрел начало нового своего банкротства, поразило и взволновало его до такой степени, что с ним тут же сделался страшнейший припадок всегдашней его болезни. И припадку этому на сей раз суждено было стать роковым. Через несколько минут отец умер от разрыва сердца. Дедушка сейчас ждал об этом телеграмму в Вену к моей мачехе. С этого же несчастного дня начались у нас приперительство с нашим погребальным братством. И целый ряд возмутительных сцен, придирок, прижимок и вымогательств со стороны последнего. Очередным габаем братства в этот месяц был Иссахар Бер, кирпичный заводчик, имевший против отца какой-то зуб ещё при его жизни. Кажется, за то, что отец не удостоил его своим визитом. И к этому-то человеку пришлось нам теперь обращаться за разрешительной запиской на похороны. Дедушка отправил к нему своего старшего приказчика с просьбой отвести покойному место для могилы в почётном ряду и прислать кабронов для приготовления тела к погребанию. Через 2 часа приказчик вернулся совершенно смущённый и доложил деду, что и сахарберг Велел ему кланяться с изъявлением полного своего почтения и передать, что по решению совета Габаев, Хевро, похороны будут стоить 25 тысяч рублей и что пока в кассу братства не будут внесены сполна либо деньги, либо вексель на эту сумму, он не выдаст разрешительной записки.